Глава 18 Эта тварь все же легнула его. Больно. С того света. Он не мог себе представить, что такое вообще возможно. Как? Как она смогла? Да еще такое проникновенное послание оставила. Вениамин подрагивающими пальцами в который раз развернул клочок бумаги, исписанный нервным почерком Инги. Угрозы, угрозы. Сплошные угрозы. Мерзкий человечишка. Слизняк. «Решил, что можешь растоптать меня? Чёрта с два! Я выкрала твои видеоархивы, они теперь в надёжном месте. И если вдруг... Повторяю, если вдруг меня не станет, они напрямую уйдут к твоей семье. Пусть твоя жена и дети полюбуются, чем их папа-доктор занимается в свободное от работы и семьи время». И ещё несколько оскорбительных матерных предложений, но уже на обороте бумажного клочка. И в самом конце чуть мельче, чем все остальное приписано. Но у тебя есть выбор, Веня. Если вдруг я умру, то ты можешь поддержать моих родителей, заплатив им. И сумма. Астрономическая для него. А следом еще мельче инструкции, где, когда и куда положить пакет с долларами. Поначалу, когда Вениамин обнаружил этот запечатанный конверт среди деловых бумаг на своем рабочем столе в клинике, он отложил его в сторону, решив что это что-то неважное. Ни марки, ни штампа, ни адреса. Просто конверт. Темно-коричневая грубая бумага. Что там может быть важного? Он еще его ощупал, подумав, что это может быть гонорар от благодарного пациента. Но купюры не прощупывались. И он отложил конверт. Вспомнил о нем, когда уже белый халат снимал, намереваясь отправиться домой после приема. Вскрыл конверт, а там... А там, мать ее, приговор. Его, если честно, едва самого инсульт не шарахнул. Так резко подскочило давление. Он принял лекарство, сгробастал конверт с запиской, вышел из клиники и поехал на квартиру, где у них с Ингой все и происходило. Ему пришлось трижды обыскать ее, чтобы убедиться, все пропало. Камеры, архив, все. Кто и как это сделал? Когда? Неужели все украла Инга еще при жизни? И оставила завещание какому-нибудь ушлому адвокату. Или очередному любовнику? Уж не тому ли, к которому он ее очень умело направил? Вспомнив о встрече с коллегой-доктором, Вениамин поскучнел. Если записи попали к нему, он пропал. Володя Грехов был воплощением всех смертных грехов и божьих наказаний. Кажется, фамилию при рождении ему дали не родители, а кто-то там, на небесах. Хитрый, изворотливый, дерзкий. Не имея лицензии, ухитрялся работать доктором-гомеопатом в какой-то маленькой коммерческой больнице. И по примеру Вениамина время от времени соблазнял своих пациенток. Если Инга решила оставить записку с завещанием Володи, Вениамину конец. Он лишит его денег, семьи, работы. Он лишит его жизни. Может, позвонить ему и спросить напрямую? Вениамин покосился на мобильник, который бросил на кровать, где забавлялся с Ингой а потом и с другими женщинами. Нет, не станет он звонить. Даже если Грехов не в теме, он, походу, переобуется и сможет высосать из Вениамина все и даже больше. Нет, надо подумать. Подумать. Вениамин снял куртку, повесил на спинку стула, прошелся по спальне. Думал он недолго, метнулся к шкафу на кухне, порылся в одном из ящиков и достал старенькую лупу в треснувшей пластиковой оправе. Разложил на кухонном столе записку от Инги, поднес к строчкам лупу, принялся изучать. Она или не она писала? Вроде бы ее почерк, но некоторые буквы выписаны не так. Приписка о деньгах сделана чуть мельче, и почерк не совсем ее. Значит, угрозы были написаны ею еще до смерти. А вот требования денег сочинял кто-то другой. Кому попало послание Инги? Кому она могла тогда вериться, что... «Так, стоп, это не Инга». Она не могла выкрасть оборудование и архив. Он сам проверял все и просматривал записи с очередного свидания с другой женщиной уже после того, как расстался с ней. От квартиры у нее ключа не было. Это кто-то еще. Тот, кто знал про эту квартиру и его шалости. И про Ингу. И ее почерк знал. Грехов. Это точно он, больше некому. Инга была его пациенткой перед смертью. Она могла ему рассказать про забавы своего любовника Вениамина и даже могла под его диктовку записку написать или сам Грехов ее почерк подделал и сочинил эту дрянь, а потом влез в его квартиру, выкрал все. И теперь шантажом пытался сделать из Вениамина нищего. Вениамину вдруг сделалось страшно жарко, особенно в области груди. Он нащупал пузырек с таблетками в нагрудном кармане рубашки и сунул сразу две под язык. Еще не хватало умереть в этом греховном гнезде. Вот тогда все сразу станет ясно его жене и детям. А пациенты оплюют его имя и осквернят могилу. Ему сделалось страшно жалко себя. И, прислонившись спиной к уханной стене, он расплакался. Выход. Должен быть какой-нибудь выход. Ему нечем платить. А он и не станет. Остаться нищим на старости лет – Пусть лучше он будет одиноким и оплеванным, чем нищим. Все имущество оформлено на него. Жена, если ей что-то не нравится, пусть катится ко всем чертям. Дети. А что дети? Он их в последние годы видит раз в два месяца. Они ему почти не звонят. Лишь когда им что-то от него нужно, вспоминают. Пациенты. А что пациенты? Они в этой квартире тоже были. И им все нравилось. Все, что он с ними делал он никого не насиловал, все происходило добровольно. Решено. Вениамин оттолкнулся от стены и тяжелым шагом двинулся в сторону в ванной. Там он высморкался, умылся, причесался. Посмотрел на свое отражение. Нашел его печальным, но не отвратительным. Он интересен и силен, как мужчина. Он элегантен и галантен. И он нравился женщинам. Он все еще им нравился. И плевать ему на жену. решено Никому он платить не станет. И скажет об этом прямо сейчас. еще и пригрозит привлечь за шантаж. А заодно и по поводу смерти Инги вопросик задаст. Не приложилась ли заботливая рука Гамиопата Грехова к его назойливой пациентке? От него случайно она детей не хотела, не докучала приставаниями? Если да, то Грехов тоже может пострадать. Вениамин вернулся в спальню, взял с кровати телефон и набрал Володю. «Да, дорогой, как твои дела?» «Здравствуй», – затараторил тот сразу. Вениамин поморщился. «Что за манера разговора? Сначала задает дежурные вопросы, потом приветствует». «Ненормальный». «Здравствуй, Володя», – сухо ответил он. «Ты не занят?» «Есть разговор». «Говори, пациентов нет на сегодня, домой уже собираюсь». И Грехов задвигал мебелью, чтобы Вениамин ему поверил. Но он ему не верил. Ни одному его слову. Тот с таким же успехом мог дома с стульями двигать. Или еще где. Лгун. Страшный лгун и авантюрист. Теперь вот еще и шантажом решил заняться. Не выйдет. Не понял, Веня. О чем ты? У тебя ничего не выйдет, Вова. Вениамин прилег на кровать, повыше подбив под себя подушки. Прикрыл глаза. Я не стану тебе платить. А если будешь проявлять настойчивость, пойду в полицию. «Мне ведь есть что о тебе рассказать, Вова». Повисла пауза, в течение которой Володя шумно сопел в трубку. «Я не понял, Веня, за что ты мне должен платить?» Наконец нарушил тот паузу. «За шантаж, дорогой мой. Не мне тебе рассказывать, что это уголовно наказуемо». «За шантаж?» Ахнул Грехов, разыграв удивление достаточно убедительно. «То есть ты хочешь сказать, что я тебя шантажирую?» «Хочу, Вова, еще как хочу». Покивал Вениамин, словно коллега мог его увидеть. «И повторяю, платить не стану. Можешь показать все моей жене, детям, кому угодно. Плевать!» Я ни хрена не понял, если честно. Вдруг стал грубым и неприветливым грехов. «Толком скажешь? Только прежде хочу заметить. Я не въезжаю в тему, Веня, и мне нечего показать твоей жене, кроме своих, но вряд ли она заинтересуется. Скотина!» «Мерзкая скотина! Жену мою не обгаживай! Она святая!» – прошипел Вениамин. «И прекращай разыгрывать комедию. Ты пишешь мне от лица Инги, что покажешь моей жене и детям все мои утехи с ней, а потом...» «Стоп, дружище!» «Я повторяю, что ничего тебе не писал, тем более от лица этой истеричной бабы, которую, к слову, ты подсунул. Она мне при жизни крови свернула ведро». «Теперь из того света достает, сука!» Грехов принялся материться так громко и страстно, что Вениамин усомнился. «А ты что, снимал все на видео, старик?» Оборвал свой мат странным хихиканьем Грехов. «Было дело», – нехотя признался он. «Круто!» – с неожиданной завистью пробормотал тот. «Очень!» – фыркнул Вениамин, резко усаживаясь в кровати. «Если учесть, что кто-то вынес из квартиры всю аппаратуру с архивом и теперь меня шантажируют от имени Инги». «Упс! Как это от ее имени?» «Прислали мне записку с требованием, написанное ее почерком. Я и подумал на тебя. Ты у нас мастер на все руки и лицензии себе мастеришь с поддельными подписями и печатями. И... Понял я», – оборвал тот, – «давай не по телефону об этом. Но я ничего не писал тебе, Веня, и в мыслях не было». Ни мой уровень, не мой профиль. Ищи в другом месте». «В каком?» Вениамин снова откинулся на подушке. Тревога опять поползла в сердце. И там так же противно зажгло. «Это кто-то из твоих баб, Веня. Они не знают друг друга, дорогой, это мой принцип». «Думаю, ты ошибаешься. Это тот, кто хорошо знал Ингу и ее почерк. Кому она могла пожаловаться на тебя перед своей кончиной? Поройся в памяти». Рылся. Никто, кроме тебя, на ум не идет. Короткий тогда у тебя ум, дорогой», – гадко хихикнул Володя. «Повторяю, это не я».